Глава 29 девятая Софи запнулась на нижней ступеньке, горько сожалея, что разрешила Джеймсу остаться. А после, привлеченная запахом шоколада, решительно свернула в коридор, на кухню Беллы. Остановившись в тени дверного проема, она всмотрелась в золотистый свет кухни, где Белла сидела на подлокотнике дивана рядом с Мейзи, которая, разглагольствуя, бурно жестикулировала пухлыми ручками. А Эдди хохотала, откинувшись на спинку розового кресла, схватившись за живот, словно он болел. Эд привалился к комоду, с чуть саркастичной улыбкой, наблюдая за своей половинкой. Как восхитительное объятие, успокаивающий запах, остывающих на приставном столике шоколадных маффинов, мягкое жужжание вентилятора духовки, смех и болтовня друзей разжали тиски напряжения, навалившегося на Софи и ярость, которая позволила ей продержаться всю дорогу назад на Смит-стрит, немного рассеялась. Никем не замеченная, она проскользнула на кухню, коснувшись знакомого глянцевого бока красного кухонного комбайна. От пальца остался волнообразный след в пыли какао. «Я сказала ему, что никогда не смогу испечь столько пирожных за сумму меньше сорока долларов. И правда, люди хотят...» была осеклась. «Софи!» Софи мрачно ей улыбнулась. «Привет, милая!» «Легка на помине. Ты, наверное, почувствовала запах медовой ковришки!» — воскликнула Мэйзи, подпрыгивая на месте. «Ты как раз вовремя, чтобы попробовать мой новый чизкейк в духе ковришки!» «Зуб даю, он просто потрясающий!» — вздохнула Эдди, взмахнув ложкой, которую тут же сунула в рот, и блаженно зажмурилась. «Бери ложку, девочка, и побыстрее!» — посоветовал Эд. «Пока она все не съела. Твои вкусовые рецепторы ждет та еще награда!» Софи поджала губы. Они все слишком уж старались. Белла под ее обвиняющим взглядом потупилась. «Дайте уже девочки вздохнуть», сказала Мэйзи, подвинувшись, чтобы освободить место на диване. Хлопнув рядом с собой, она тут же занялась отрезанием чизкейка. Учитывая, что все уставились на нее, Софи могла только машинально взять тарелку и пробовать, хотя она могла бы поклясться, что есть ей совсем не хочется. Но стоило сладкому десерту попасть ей в рот, как ей пришлось закрыть глаза, смаргивая подступившие слезы. Радом с собой она чувствовала тепло от тела Мэйзи, руку Беллы на своем колене, и слышала восторженную болтовню Эдди с Эдом. К их разговору подключилась Мэйзи, и все трое принялись болтать какую-то чепуху о том, как следует называть десерт, и что в нем главное – чизкейк или ковришка. «Благослови их всех, так старающихся вести себя, как ни в чем не бывало, давая ей пространство и время», чтобы сделать то, что она должна была сделать. Сердце Софи переполнила любовь к Белле и ее щедрости. Без раздумий та поделилась с ней своей кухней, своей жизнью, своими друзьями, и в свой черед эти добрые люди раскрыли ей свои объятия, даря легкость общения. Ведь их всех объединяют приготовление еды и любовь. Улыбаясь сквозь слезы, Софи моргнула и положила свою руку поверх руки Беллы. «Спасибо, Белл. Ты в порядке?» Софи нерешительно ей улыбнулась. «На самом деле нет, но... буду». «Конечно будешь!» – неожиданно вмешалась Мэйзи. «Только вот доброты не надо», – пригрозила Софи, стараясь сохранить хорошее настроение. «Если она поддастся клокочущему в ней гневу, то может взорваться, а она не хотела их расстраивать. Иначе я начну рыдать у тебя на плече. Полагаю, Белла сказала тебе, что мой бывший объявился?» «Ну да, прости, мне очень жаль», Если бы я знала, то никогда бы не позволила ему тебя дожидаться. Он казался таким искренним, запричитала Белла. Явился с кольцом и все такое. Черт, я не могу в это поверить. Был женат, а ты даже не знала. Все это время, два года, ты и понятия не имела. Серьезно? Софи в знак поражения всплеснула руками. Что я могу сказать? Я идиотка. Нет, дорогая. Мэйзи яростно замотала головой. Это не так. Ее темные кудри буквально подпрыгивали. «Ты просто чертовски добрая!» «Бэээ!» – нахмурилась Эдди. «И ты позволила ему у тебя переночевать? Я бы на дверь ему указала, после того, как по яйцам дала». «Вот это моя девочка!» – вставил Эд. «Кровожадная воительница. Вот поэтому я и стараюсь держать ножи от нее подальше. Теперь я об этом жалею». «О том, что не причинила ему телесных повреждений, или о том, что пустила переночевать?» спросила Мэйзи, явно забавляясь. «На самом деле и то, и другое», печально усмехнулась Софи. «Я была так потрясена, увидев его. Есть миллионы и одна вещь, которую я хотела бы сказать ему сейчас». «Не волнуйся, я сказала ему, чтобы он к восьми утра выметался», вмешалась Белла. «А ты можешь поспать на моем диване, он раздвижной». «Полагаю, Тодда не оказалось дома». «Спасибо, Белла, это было бы здорово». Откликнулась Софи, намеренно избегая говорить о Тоде. Она сомневалась, что сможет держать себя в руках. В данный момент она была в ярости на него, но это продлится недолго. Жар битвы постепенно спадет. А вот завтра будет совсем другое дело. Завтра ей придется нести бремя утраты. «Ну, у меня для тебя подарок заготовлен. Самое оно, вот увидишь. Это Эдди пришли устроить нам с Мэйзи мастер-класс по выпечке хлеба. Мы будем замешивать дрожжевое тесто. Можешь присоединиться?» «О, да», — сказала Эдди, «насилие всегда помогает, а дубасить тесто тем более. Тесто — идеальная груша для битья». «Теперь ты понимаешь, почему я стараюсь не уводить ее из себя», — сказал Эд, и нежное выражение его лица совершенно не вязалось с его словами. «Представь, что это твой бывший», — Эдди вскочила, «и мы привезли ингредиенты». Она достала из-под кресла крафтовый пакет, в котором что-то зазвенело и зашуршало. «Знакомьтесь, мой друг Джек Дэниелс!» Оказалось, что замешивание теста для хлеба, выпивка и смех – не самый плохой способ скоротать вечер. На следующее утро Софи решила, что выпекание хлеба под бокал Джека Дэниелса выше всяких похвал. Хотя она всецела за то, чтобы избавиться от какого-либо дальнейшего знакомства с Джеком. Когда она разлепила глаза, больно стала даже от света, сочащегося в крошечную щелку между занавесками на окне гостиной Беллы. О, боже, боже, прохрипела сама Белла, на цыпочках входя в комнату с двумя дымящимися кружками. Пожалуйста, скажи, что тебе так же плохо, как и мне. И, пожалуйста, скажи мне, что мне не приснилось, что я послала девушкам смску, чтобы они сами открывали сегодня кондитерскую. Ты написала девочкам. Ты написала ОЭсу. Софи потянулась за кофе. Ты обо всём позаботилась. Но оно того стоило. Мы же испекли чертовски хороший хлеб. «У меня руки болят», — Софи поморщилась, напрягая бицепс. «Кто же знал, что это будет такая замечательная терапия?» «Вычеркни этого человека из своей жизни». «Хотелось бы», — вздохнула Софи. «Я сущая идиотка». «Нет, это не так. Ты все время это повторяешь. Он того не стоит», — решительно заявила Белла. «Пусть жена назад его забирает». Софи грустно улыбнулась ей. Ни с того ни с сего на глаза ей навернулись слезы. Белла нахмурилась. «Мы ведь говорим о Джеймсе, верно?» Софи покачала головой, с трудом сдерживая рыдания Прошлым вечером ей удавалось держать себя в руках, но сегодня утром, как она и ожидала, ее захлестнула буря эмоций. Когда Белла обняла ее, вся ее защита рухнула, она не выдержала и заплакала. Пока текли медленные, тихие, душераздирающие слезы сожаления и разочарования, Белла обнимала Софи и гладила по спине. Когда слезы наконец утихли, Софи почувствовала себя выжатой и измученной. Спрятав лицо в ладонях, подушечками пальцев чувствуя, что щеки опухли, она снова прошептала. «Я сущая идиотка!» «О, милая!» Белла положила руку ей на плечо и снова притянула к себе. «Вот тут тебе положено сказать, я же тебе говорила!» «Нет, вот тут я скажу, что мой кузен – идиот!» «По крайней мере, он честный идиот!» «Все равно идиот!» Тут не буду с тобой спорить. «Что случилось?» Белла взяла ее за руку. «Перепугался. Когда я пришла к нему вчера вечером, он заладил. Тебе будет лучше с Джеймсом». Белла поежилась. «Клянусь, я на порог бы Джеймса не пустила, если бы знала. Ну и придурок. И Тодду бы ничего не сказала. Мне так жаль. Я чувствую себя такой виноватой». «Не говори глупостей. Это не твоя вина. И это ничего бы не изменило», — ответила Софи. И глазам снова подступили слезы. «Для Тодда это был прекрасный повод сбежать». Она вздохнула и грустно улыбнулась Белли. «Но я сказала ему, что он трус». «Ух ты! И как он это воспринял?» «Нет, он, конечно, это заслужил». «А как ты думаешь?» «Он упрям, но, как ты и говоришь, последователен». Он сказал, что его не интересуют серьезные отношения. И он не шутил. «И надо отдать ему должное, я согласилась». С самого начала подразумевалось, что все однажды кончится. Так что тут никаких сюрпризов. На словах Софи держалась стоически, а в глубине души чувствовала себя полнейшей развалиной. «Вот только...» Белла тяжело вздохнула. «Ну, я подумала, что, может быть... Что, может быть, именно ты изменишь его. Вы хорошо смотрелись вместе? И с тобой ему было хорошо?» От отчаяния она повысила голос. «Ты ему, правда, очень на пользу!» Она снова обняла Софи. «По крайней мере, тебе здесь еще только месяц». «Ну да». Софи неопределенно кивнула, а потом вдруг решила рассказать Белле о предложении труди. Оно не выходило у нее из головы с тех пор, как начальница об этом заговорила. «Если бы я захотела остаться, ты бы сдавала мне квартиру, даже если это взбесит твоего кузена?» Белла резко выпрямилась, дернула головой, встрепетнулась, как маленькая птичка, и на губах у нее заиграла легкая улыбка тем больше причин сдать квартиру именно тебе. На самом деле, я бы даже скидку тебе предложила, если это действительно его разозлит. Белла посмотрела на нее внимательно. Ты подумываешь остаться? Это было бы потрясающе. Ты говоришь это только ради дармовых рабочих рук, поддразнивала ее Софи. Но настроение у нее тут же поднялось от безусловного энтузиазма Беллы. Ну, естественно. Но как так вышло? Мне предложили постоянную работу в журнале, И я могу на три года продлить рабочую визу. И ты хочешь остаться? А как же тот?» Лицо у нее вдруг стало очень озорное. «Это будет интересно. Он бросил тебя, потому что думал, что ты не задержишься здесь надолго. Мол, так будет проще для него. А это все меняет». Софи поморщилась. Ей хотелось взбунтоваться. Хотя в глубине души она испытывала одну лишь подавленность. Для него как раз ничего не изменится. Он уже принял решение. Говорит, что не хочет или не способен на серьезные отношения. И он искренне в это верит. Больно будет видеть его каждый день. Она понятия не имела, как справиться, но она не собиралась убегать во второй раз. «Я остаюсь», — Софья выглянула в окно, удивляясь самой себе. Ведь внезапно поняла, как любит этот город. «Я люблю Бруклин. Мне нравится жить здесь. Кондитерская стала мне как второй дом. Когда Труди предложила, я удивилась, но чем больше я думаю об этом...» Тем больше я хочу остаться, пусть даже тот сказал, что нашим отношениям конец. И в Лондоне ее ничего особенного не ждет. И вообще ей нравилось, кем она стала. Хотелось бы познакомиться с этой новой Софи поближе. Понять, каково быть ею. Если она уедет из Нью-Йорка, то вернется к старым лондонским привычкам. Ко все той же старой рутине. В таком случае хочу сделать тебе предложение. Софи удалось рассмеяться, хотя это прозвучало принужденно. «Бизнес-леди Белла берёт быка за рога». «Чёрт возьми, да!» Белла протянула руку, и Софи стукнула по ней кулаком. «Тогда валяй. Каков твой последний дьявольский план?» «Я действительно хочу заняться садебными тортами, но...» ну ты в точку попала с тортом под обои. Ты лучше меня умеешь общаться с людьми. Ты умеешь угадывать и истолковывать то, чего они на самом деле хотят. Ты слушаешь, а я склонна думать, что знаю, чего хотят клиенты». «Я могу заниматься технической стороной, но... И мне очень неприятно это признавать...» Она нахмурилась и подмигнула Софи. «Но твои идеи чертовски лучше моих». Чепуха. Вспомни торт на тему моей прекрасной леди. Особых изысков или идей там нет. Я взяла за основу кадр из фильма. А все остальное — дело техники и украшательства. Но все креативное сделал дизайнер, создавший платье и шляпку. Я просто сложила различные элементы. Не согласна. Но мне бы очень хотелось быть твоей правой рукой. Классно. Из нас получится отличная команда. И...» Белла замолчала, глянув на часы. Ее губы тронула озорная усмешка. «Что ты делаешь в эту среду после работы?» «Ну...» Софи устало вздохнула и сама на себя разозлилась. «С пятницы, похоже, большинство вечеров у меня свободны». «Хорошо. Ну, не слишком хорошо, что по такой-то причине. Я хочу сказать, мне очень жаль и... Софи подняла руку. «Белла, прекрати. Я знаю, что ты имеешь в виду. Что у нас на среду?» Элеонор рекомендовала меня... Нас. Направо и налево. Только сегодня утром я получила по электронной почте три запроса, а в среду мы встречаемся с Александрой Дифаголини. Софи кивнула, внезапно отвлекшись на сообщение в телефоне. «Успею». Она быстро нажала на кнопку, но надежда сменилась острым разочарованием, когда на экране появилось не то имя.